Глава 20. Портальное окно. Алана. Проведя остаток ночи и утра в общей служебной столовой, Алана проснулась с больной головой. Лавка, на которой она устроилась, впивалась краем в бок, ребра ныли. В открытом павильоне было довольно студено. Ветер свободно гулял между ненакрытыми столами. Алана села и закуталась поплотнее в восхитительно уютную и теплую шаль, подаренную наставником Келаном, раздумывая, что делать дальше. Вчерашний вечер магический, опасный, болезненный и захватывающий, казался сном. «Все это не могло происходить со мной», думала она отстраненно. «Я не была там». Невероятное, обнимавшее ее полотно, свидетельствовало об обратном. Амулет под ним был прохладным, и Алана вытащила его через тугой ворот, чтобы очистить мысли, но это не помогло. Она гладила пальцами переплетение металла, касаясь острых кончиков, и прощалась с душевным покоем. Как теперь жить прежней жизнью, если то, что произошло вчера, то, что должно было напугать, лишило ее покоя по совсем другой причине? Я хочу быть частью этого мира, и это сведет меня с ума, как всех остальных слуг. Прав был наставник Келлан. Все пытаются разинуть рот на что-то большее, и я такая же, как и все. Почему мне безымянный мир чудес кажется таким родным? То же происходит с остальными. Привет! Хелки заглянула в лицо подруги, а потом, не говоря ни слова, обняла ее очень крепко, так что Алана сначала дернулась вырваться, а потом, больше не останавливая себя, разрыдалась. Ты как? Плохо, впервые за все их знакомство призналась Алана. Я теперь понимаю, почему услуг крыши едет. Вчера. Мне Жан рассказал, погладила ее по спине Хилки. Извини, что меня не было рядом. Я вчера половину вечера пыталась привести себя в порядок. Видишь? Она со вздохом отвела золотые локоны в сторону, так что они больше не закрывали щеку. И Алана сочувственно осмотрела глубокие желтые волдыри. Это наставница Аринелла мне оставила. Она целительница. Пройдут, конечно. Но так чешутся кошмар просто. Я вчера что только не перепробовала. А потом вернулась, а тебя уже и нет, и столик был перевернут. Слушай, они придурки, но я слышала, что их вчера наставник Келан отделал по первое число. Жан говорит, он был в ярости, аж и рядом страшно было находиться. Вообще-то, они давно напрашивались. Их компания из зазнавшихся простых, а такие еще хуже, чем капризные именитые. Алана вспомнила флору и согласилась. Понимаю, о чем ты. Мой бывший хозяин женился на дочери торговца. Тоже безымянный, и та стала герцогиней. Он всегда был таким мягким со мной и остальными дворовыми, а она требовала ей кланяться. Ты знаешь, вообще кланяться хозяевам обычное дело, вставила Хелки. Я из желтых земель. Там слуги кланяются хозяевам в пояс и в ноги. И ты кланялась. А кто сказал, что я. Хелки развела руками. На самом деле все не так просто. Я незаконнорожденная дочь барона. Он растил меня с другими своими детьми, старшей сестрой и младшим братом. Фамилию мне дал. Кланяться не приходилось. Но забывать о своем происхождении тоже. Думаю, он с облегчением вздохнул, когда отправил меня в приют, как мою сестру. «Значит, твоя сестра тоже шепчущая?» «И вы магическая семья?» Я читала, некоторые именитые семьи несут в своей крови магию. «Да», — без хвостовства ответила Хилки. «Мой отец шепчущий. Велла моя сестра». «Одна из сильнейших магов всех желтых земель. Хотя нам всем далеко до нашей герцогини». Отец рассказывал мне в детстве, что магических семей не так много. Нам повезло. Мачеха моя, кстати, знатная, но в приюте не обучалась, и ее сын тоже не имеет таланта. «Я никогда не расспрашивала тебя», — виновата призналась Алана. «Твоя мама». «Мама и моя Ивеллы была из шепчущих, но отказалась выходить замуж за отца. Я не помню ее. Папа говорил, что она отправилась путешествовать и изучать мир, разбив ему сердце. И он женился на другой. «Ты всегда знала, что будешь учиться в приюте?» «Нет, конечно», — засмеялась Хелки. «Обучаются единицы. Я не думала, что меня примут. По сравнению с Веллой, я настоящая слабачка. Думаю, и отец меня сравнивал с ней и тоже не был уверен». «А ты...» — Алланя, чего ты была невероятно жаль себя. «Ты знаешь, каково это...» когда чудеса рядом и происходят с тобой, но ты...» Она не договорила, спрятав лицо в ладонях. «Вот что тебя тревожит», — сочувственно проговорила Хелки. «Ты — это ты. Ты замечательная и добрая и смелая, и ужасно умная, точно умнее меня. А магия, она лишь еще одна краска жизни, и ничего не говорит о тебе». «Хелки», — тихо просяще прошептала Алана, «можно я кое-что тебе расскажу?» «Ты сможешь никому не говорить об этом?» «Постараюсь. Но тут есть как минимум наставник Келлан. Он читает мысли, как книгу. Иногда говорит с тобой, будто слышит все, что ты думаешь. Жутко. Я к чему? Я готова тебя выслушать, но если это какая-то тайна...» «Ясно», — усмехнулась Алана. «И снова наставник Келлан. Забудь. Я сама разберусь. Знаешь, а ведь он вчера подарил мне эту шаль. Сказал не возвращать». «Ничего себе!» — присвистнула Хелки. «Создал! Она греет?» «Да, в ней как...» — Алана смутилась. «Как в объятиях. Дико». «Ну...» — Хелки закусила губу. «Тут смотря какой смысл ты вкладываешь в это слово. Не надо тебе увлекаться кем-то вроде него», — с трудом смущенно произнесла она. «Я вообще не о том!» — возмутилась Алана, вставая. «И что ты имеешь в виду?» «Наставник Келлан...» Хелки оглянулась, и Алана поняла, что подруга пытается определить, нет ли его в помещении. Он отстраненный и очень холодный. Ему плевать на нас, мне кажется. Иногда девчонки пытаются к нему, ну, ты поняла. Говорят, мастер Келлан сильный и таинственный, а он читает их мысли, понимаешь? И они потом плачут, что прямо им отказал. Таких много? С трудом поборов смущения спросила Алана. Не знаю, ответила Хелки. «Они знают, что я не так уж и восхищаюсь им. Ну, не так, по крайней мере. Но я слышу об этом пару раз в год». «Он мне не кажется холодным», — призналась Алана. «Почему-то я думаю, что он заботится обо мне. Это глупо?» «Это скорее странно», — подумав, ответила Хелке. «Никто не знает его мотивов». «И я не знаю, но он меня спас». «И наказал парней», — подхватила Хелке. Алана замолчала, теребя в пальцах уголок шали. Холодный? Она вспомнила, как он взял ее руки и как прикоснулся к ее груди. И как тепло с ним было. Думать об этом становилось неловко, и она почувствовала, что краснеет. Алана отвернулась от подруги, боясь, что та начнет расспрашивать, но Хелки молчала. На улице уже совсем рассвело, но людей видно не было. Неужели все отсыпаются после праздника? Может, есть время добежать до своей кухни и. А что, собственно, дальше? Можно подумать, проснувшаяся Реста его дружки не заявится первым делом к ней. «Мне теперь не жить», — глухо сказала Алана. «Они меня убьют. Я хочу поменяться за Илой. Она тоже кухарка, работает в восточной кухне. Но что-то не думаю, будто это мне поможет. Даже я понимаю, что существует тысяча способов сделать жизнь простого человека невыносимой, не нарушая при этом правил». «Может, поживешь, пока у меня?» — спросила Хелки Алану. «Сейчас декада свободных дней. Будем мы вместе приходить в хозблок и вместе уходить. При мне мало кто решится тебя тронуть». «Мне нельзя в жилые корпуса», — возразила Алана. «Да и не только в этом дело». «Что я, вечно что ли, буду у тебя камнем на шее висеть, не отходить ни на шаг? Кто я такая, чтобы ты взваливала на себя подобное ермо? «Нет уж. Хватит тебе из-за меня проблем». «О каких проблемах ты говоришь?» — возмутилась Хелки. «Придумала себе». Единственная проблема — это алтыри. Но тут виновата не ты, а мой собственный язык. От тебя не только забот нет. Если б не ты, я бы не смогла пройти уровень ни по истории, ни по философии, ни по политической манипуляции. И еще я знаю, если что, ты тоже мне поможешь». «Конечно», — живо отозвалась Алана. На глаза и навернулись слезы. «Я так рада, что встретила тебя. Если бы не ты, я бы удавилась, наверное, в первые дни. Так плохо было». «Я видела, что тебе плохо» ласково проговорила Хелки. «И что тебя лучше не трогать? Ты ведь скрываешь что-то очень важное, да?» «Это не мои секреты», ответила Алана. «Я так и поняла», пожала плечами Хелки. «Что будешь делать? Могу тебе как-то помочь?» «Не думаю», медленно ответила Алана. «Скорее всего, мне надо бежать. Не знаю. Я боюсь сойти с ума или исчезнуть». Вила сочувственно протянула Хелки. «Есть еще одна идея». Но она, надеюсь, ты ею не воспользуешься. Пожалуйста, если решишь, предупреди меня. Она крутила в руках кусок грубого сукна, в котором виднелась плоская круглая форма. Жан попросил тебе это передать в качестве извинения. Это я ему еще позавчера сказала, когда он спрашивал, как тебя отблагодарить. Не знаю, чем я думала. Может, не стоит тебе это отдавать. Алана протянула руку, и Хелки вложила в нее предмет, оказавшийся на удивление тяжелым. Алана неспешно развернула ткань и удивленно возрилась на керамическое плоское кольцо, покрытое рунами. «Это что, портальное окно?» Хелки кивнула. «Умеешь им пользоваться?» «Нет», — заворожённо протянула Алана, пробегаясь пальцами по глянцевой поверхности и ощущая знакомую волну тепла, поднимавшуюся в груди. «Не умею», — видела один раз. «Я думала их не достать». Жан отдал одной из своих — развела руками Хелки. «Он же у нас золотой мальчик, так ему родители с собой дали, чтобы детятка могла сбежать, чуть что. Такие ужасно дорого стоят. Портальные окна — сложные артефакты. Мы их пока не проходили. Я знаю только, что их сложно создать, но всяко легче, чем самому куда угодно открывать порталы. Такое вообще мало кто умеет. Говорят, из наших только директор СИН. Одноразовый?» Лана взвешивала кольцо на ладони. «Да, в одну сторону». Обычно ты прикладываешь его к плоской вертикальной поверхности и думаешь о месте, куда тебе нужно попасть. И активируешь, вложив ладонь внутрь. «И он отнесет меня куда угодно?» «Если портал такого типа, или он может быть настроен на родителей Жана, тогда попадешь куда-то к ним». тоже жене...» «Теперь мой дом здесь», — сказала Алана неуверенно. «И бежать я не буду». «Слава свету!» — расплылась Хелки в улыбке.